Господин Хурум-Хакутык сказал мне, что он очень обрадовался, узнав, что его родственница устроилась в столице Соединенного Королевства, да еще и вышла замуж за могущественного колдуна. «Ну, сам понимаешь». В его речи было множество комплиментов, которые вежливые люди нередко говорят друг другу при знакомстве. Признаться, я был почти уверен, что сейчас старик поведает мне печальную историю о своей смерти и попросит отомстить его обидчикам. Я знал многих призраков, которых интересовала месть и ничего больше, но он и слова не сказал о мести. просто сообщил, что решил завещать мне всё своё имущество не Хельне, а именно мне. Дескать, Хельна его любимая внучка, но ему не хотелось бы, чтобы на её голову обрушилась неприязнь остальных родственников. Поэтому он выбрал именно меня. Все господин мудро рассудил, что я чужой человек, и мне нет дела до того, как отнесутся ко мне его многочисленные наследники, неупомянутые в завещании. Потом он дал мне завещание, самое настоящее, что само по себе весьма странно, поскольку призраки редко обладают счастливой способностью передавать живым материальные вещи. И ещё, ну почему он просто не прислал завещание по почте? спросил я. Зачем, интересно, ему понадобилось зловещье возникать из темноты в глубине твоей спальни? Неужели все мертвецы любят дешевые эффекты? Очень может быть. Не так уж много развлечений у мертвых. Кроме того, я полагаю, что призраку довольно затруднительно иметь дело с работниками почтового ведомства, сказал Шурф. Как бы там ни было, но теперь мне придётся отправиться в графство Хотта за наследством. А ну тебе надо? сочувственно спросил я. Ты ведь того богат, сэр тайный сыщик. У нас с тобой до неприличия большое жалование, которое даже я не успеваю растранжирить. Одной фермы и в градский ход-то больше, одной меньше. Какая тебе разница? Разумеется, мне не нужна эта ферма, пожал плечами Шорф. Особенно, если учесть сколько сил и средств Мне придется потратить, чтобы привести ее в надлежащий вид. Не могу же я владеть помещением, вид которого внушает мне глубокое отвращение. Но видишь ли, Макс, я человек, который по роду своих занятий постоянно имеет дело со смертью. Я с трудом сдержал ехидную улыбку». Подобное заявление в устах мастера пресекающего ненужные жизни дорогого стоит. Именно поэтому я знаю о смерти и мёртвых немного больше, чем прочие, невозмутимо продолжил Шорф. В частности, я знаю, что последнее желание умершего вещь почти священная. Живые часто оставляют их без внимания и заставляют мертвецов по-настоящему страдать, погружаться в пучины мучительного беспокойства, которое разрушает их хрупкий шанс на иную жизнь там, за чертой. Можешь мне поверить, убить человека, куда меньшее зло, чем не исполнить просьбу его призрака. Правда, что ли? Я невольно поёжился. От таких разговоров мне всегда становится не по себе, словно моя непоседливая смерть тут же появляется где-то поблизости, чтобы принять участие в дискуссии или просто законспектировать несколько заслуживающих внимания тезисов. Неужели ты полагаешь, что я стал бы намеренно вводить тебя в заблуждение, рассуждая о вещах, в которых ничего не понимаю? Удивился Шурф. Нет, конечно, вздохнул я. Ладно, я уже понял, что ты просто обязан вступить во владение этой грешной фермой на окраине мира. Графство Хотт отнюдь не окраина мира. Можешь мне поверить, сухо сказал он. О'кей, графство Хотт центр вселенной и очаг мировой культуры заодно, фыркнул я. И ты, счастливый владелец алмазного дворца в этом раю. Я уже понял, чего я не понял. Я-то тебе зачем понадобился? Или он и мне что-то завещал этот замечательный призрак? Тебе? Нет, Макс. Тебе он ничего не оставил. Мне показалось, что Шорф сказал это с неподдельным сочувствием. Боюсь, что этот покойный господин даже не подозревает о твоём существовании. Я вдруг почувствовал, как загрохотала рёбра моё чуткое сердце, второе немного помедлило и с энтузиазмом присоединилось к своему истеричному близнецу. Я уже знал, что он мне сейчас скажет. Мне нужен хороший попутчик, дружище. Тем более странно, какого чёрта я так разволновался. Прогулка в графство Хотта это не путешествие в другой мир. Впрочем, мне не следовало бы так волноваться, даже если бы Сэр Шурф действительно предложил мне прогуляться по тайным швам изнанки вещей. По крайней мере, официально считается, что я давным-давно привык к таким странствиям. Тебе не кажется, что ты несколько засиделся в ехо, Макс? Меня позабавило выражение его обычно невозмутимой физиономии строгое и сочувственное одновременно. Именно с таким лицом, умудрённый опытом взрослые мужчины приходят к непутёвым младшим братьям, чтобы убедить тех взяться за ум, к примеру, покончить с наркотиками или, скажем, подготовиться к поступлению в университет. Засиделся, удивлённо переспросил я. Да ещё года не прошло с тех пор, как я вернулся из Гугланда. Даже если придерживаться официальной версии, Кохавай гласит, что я ездил только в Гугланд и никуда больше. Я знаю, отмахнулся Лонли Локли. Знаю всё, что ты собираешься мне сказать. Но факт остаётся фактом. Ты засиделся в Ехо за всё это время всего одно путешествие в Хумгад. Да и то Нельзя назвать его слишком осознанным, согласись. Твоя правда. Я невольно улыбнулся, вспомнив нашу с Джувсином совместную идиотскую выходку. Честно говоря, мне до сих пор трудно расценивать свой героический поход за мертвым Йонгем и Лихаисом как дань разумной необходимости. Ну, да ладно. ты даже на тёмной стороне за всё это время ни разу не был, безжалостно добавил шарф. Я открыл рот, чтобы сказать ему, что для походов на тёмную сторону просто не было никакой нужды, но тут же захлопнул свой словохотливый автоответчик, поскольку и сам прекрасно понимал, что в делах такого рода настоящий нуждой является внутренняя потребность, а её у меня действительно не было. После моего возвращения из Гугланда Серджуфин насмешливо сказал мне: "Только не вздумай вообразить себя нормальным человеком, совдавшейся личной жизнью". Я глубокомысленно покивал, но надо отдать должное проницательности шефа. Именно этим я с тех пор И занимался, вовсю играл в нормального человека с удавшейся личной жизнью, вживался в этот обаятельный образ по системе Станиславского и вполне мог претендовать на Оскара за лучшую мужскую роль. Разве вот давишняя выходка с превращением в точную копию Анубиса стала счастливым исключением из этого правила? Но я отлично понимал, что ни в коем случае не стал бы так рисковать, если бы хитрец Джуссин не припёр меня к стенке своим наскорою руку с фабрикованным заявлением, что без моего героического подвига этот прекрасный мир немедленно рухнет. Да, пожалуй, я действительно засиделся на одном месте, признал я. Так мило с твоей стороны, сер Шурф, что ты мне об этом напомнил. И что ты предлагаешь? Небольшую экскурсию в графство Ходта? А наш шеф не грохнется в обморок, когда узнает, что мы с тобой смылись на каникулы? Насколько я знаю, сер Джупсинхалли Не подвержен обморокам, без тени улыбки заметил Шурф. — Думаешь, он нас отпустит? У тебя хоть какая-то отмазка есть? Джуффин любит делать вид, будто с большим уважением относится к частной собственности. А меня он любит держать при себе, как некий бесполезный, но нежно любимый талисман. — Тебе так кажется, — возразил Лонли Локли. Я с ним уже говорил. Сэр Джупфин не против. Он тоже полагает, что ты засиделся в Ехо. Кроме того, он прекрасно понимает, что если я сам буду управлять амобилером, поездка затянется надолго, а с таким возницей, как ты, можно управиться за дюжину дней или того меньше. Собственно говоря, это еще одна причина, по которой мне хотелось бы отправиться в граство хот т в твоём обществе. Без меня меня женили, проворчал я. На ком тебя женили? удивил салон лилокли. И когда это случилось? Ты уверен, что хорошо обдумал свой поступок? Отстань, горе моё, простонал я, поскольку уже не мог сдерживать смех. Это присказка такая. Конечно, я был доволен. Ветер дальних странствий обычно действует на меня как веселящий газ. Самое трудное заставить себя сделать первый глоток, а потом всё идёт как по маслу, а на сея раз от меня не потребовалось никаких усилий. Окно в моём доме, можно сказать, было разбито, и ветер дальних странствий ворвался в мою жизнь совершенно самостоятельно, не дожидаясь официального приглашения. — Ладно уж, — улыбнулся я, — сказал бы сразу, что тебе нужен шустрый возница, желательно бесплатно. Теперь он, то бишь я, у тебя есть, с чем тебя и поздравляю. Но чего я до сих пор так и не понял, почему ты столь старательно скрывал мой визит от леди Хельны? В чем тут криминал? — Ты не принимаешь во внимание тот факт, что Хельна имеет логически мыслить, — заметил Шурф. И обычно её выводы не настолько парадоксальны, чтобы я не мог их предвидеть. Если Хелена узнает, что ты заявился ко мне накануне отъезда, она тут же сделает вывод, что я предложил тебе составить мне компанию, и будет совершенно права. Видишь ли, Макс, моя жена очень хорошо к тебе относится. Но она отлично знает, что ты из себя представляешь. Она и меня-то полдня уговаривала не обижать её родственников. Кажется, хильно думает, будто я способен умертвить каждого, кто случайно наступит мне на ногу. Впрочем, мне удалось объяснить ей, что убийствами я занимаюсь на работе, а к её родственникам еду по частным делам. поэтому им ничего не грозит. Но если Хельна узнает, что мы едем вдвоём, знаешь, Макс, мне будет нелегко убедить её, что ты едешь со мной просто так, за компанию. Извини за откровенность, но репутация у тебя та ещё. А Хельна большая любительница городских сплетен. Ну да, фыркнул я. Жена самого страшного профессионального убийцы в Соединённом королевстве искренне полагает, что её муж человек положительный и надёжный. А вот я это уже беда. При случае угощу её мороженым, сомнительный, а всё же комплимент. Одним словом, мне хочется, чтобы хельно думала, будто я уехал один. Подотожил шорф. Мне кажется, что излишнее волнение не пойдут ей на пользу. Имей это в виду, если она пришлёт тебе зов. Ладно, улыбнулся я, что-нибудь придумаем, когда ты едешь. Сейчас, просто сказал Шорф. Прямо сейчас? Вот теперь я по-настоящему удивился. Ну да, решение принято, моя дорожная сумка уже собрана. ты согласился составить мне компанию. Чего тянуть-то? А моя дорожная сумка, возмутился я. А зачем человеку, который может залезть в щель между мирами и извлечь оттуда всё, что требуется, какой-то багаж? удивился Шурф. Впрочем, если хочешь, нет проблем. По дороге заедем к тебе, возьмёшь всё необходимое. Ладно, как скажешь. Я несколько ошалел от его напора. Вообще-то я предполагал, что в моём распоряжении будет, как минимум, целая ночь, чтобы попрощаться с Миломори, но теперь стало ясно, что у меня ничего не получится. Легче противостоять разбушевавшейся стихии, чем Сэр Шурфул онли Локли, который внезапно вбил в свою прямую голову, что ему по зарес необходимо отправиться в графство Хотта немедленно. Потом В глазах у меня потемнело, и земля вдруг ушла из-под ног, как мне показалось, всего на мгновение. Я даже не успел проанализировать охватившее меня ощущение, незнакомое, но скорее приятное, чем нет. А когда земля снова вернулась под мои ноги, это была самая настоящая, твёрдая, влажная почва, а не белоснежный пол кабинета. Я растерянно огляделся по сторонам и обнаружил, что стою на узкой тропинке возле собственного амобиллера. Ничего страшного, Макс, успокоил меня сэр Шурф. Просто я должен был пройти через гостиную, чтобы попрощаться с Хельной, и решил, что самое простое решение пронести тебя в пригоршни. Ты меня уменьшил? возмущённо взвыл я. Предупреждать надо. А зачем? «Чтобы ты закатил в глаза, словно я собираюсь тебя четвертовать?» Он пожал плечами. «Ты сам неоднократно проделывал этот фокус с другими, в том числе и со мной, но почему-то боялся испытать на собственной шкуре, как это бывает. Теперь ты знаешь, что ничего страшного при этом действительно не происходит, а время сжимается, верно?» Мне показалось, что прошло не больше секунды, неохотно сказал я. Ну вот, а на самом деле я беседовал с женой почти четверть часа, кивнул Шурф. Впрочем, если бы я подержал тебя в пригоршне несколько дольше, ты бы почувствовал себя так, словно лежишь, укрывшись с головой одеялом. на мой вкус, довольно приятное состояние. Если хочешь, можно как-нибудь попробовать на досуге. Спасибо, буркнул я. А кто будет управлять твоим амобилером, если ты упрячешь меня в пригоршню? Где он, кстати? У тебя за спиной. Думаю, будет неплохо, если ты захватишь ещё и свой, на всякий случай про запас. Остаться без амобилера где-нибудь на границе пустых земель Удовольствие сомнительное. Да уж, вздохнул я привычным небрежным жестом, пряча в пригоршне свой амобилер. От мысли, что злодей Лонли Локли только что проделал со мною то же самое, мне почему-то становилось не по себе. Когда сам совершаешь чудеса, все идет превосходно, но когда они происходят с тобой самостоятельно, без твоего предварительного согласия, Начинаешь чувствовать себя совершенно беспомощным, как лабораторная мышка в искусственном лабиринте, наспех сооружённом какими-то загадочными огромными чудовищами в белых халатах. Я теперь всю дорогу проведу как на иголках, сварливо сказал я. Всё время буду гадать, когда ты в следующий раз решишь меня уменьшить. Не преувеличивай, Макс, флегматично отозвался мой друг. Уже через полчаса ты и думать об этом забудешь. Уж я-то тебя знаю. Действительно знаешь, удивлённо согласился я, усаживаясь за рычаг его автомобиля. Кстати, ты не очень во мне разочаруешься, если я всё-таки заеду домой за вещами. Хочу приодеться в свои любимые тульнские лохи. Если мне придётся колесить по всему Соединённому королевству в мантии смерти, я вряд ли сумею убедить себя, что это и есть каникулы. "Разумеется, переоденься", кивнул Шурф. "Полчаса я вполне могу подождать. Спасибо. Ты очень великодушен", извитильно сказал я. У меня понемногу создавалось впечатление, что я арестован и приговорён к ссылке, а этот грозный парень должен в спешном порядке выдворить меня за пределы Соединённого королевства. До сих пор мне казалось, что когда люди отправляются в путешествие, чтобы отдохнуть и развеяться, сборы проходят как-то иначе. По дороге я послал зов Миламоре и вкрадчиво изложил ей эту бредовую историю. Моя жалкая попытка хоть как-то обосновать своё внезапное решение с треском провалилась. Более того, я окончательно уяснил, что сам не понимаю, с какой стати мне приспичило сопровождать сера Шурфа вместо того, чтобы вернуться на улицу старых монеток и всё-таки посмотреть кино. По всему выходило, что я просто физически не способен отвечать отказом этому типу. Счастье еще, что до сих пор сэр Лонли Локли не слишком злоупотреблял этим странным свойствам моего организма. К моему удивлению и даже некоторому разочарованию у Меломори не нашлось никаких возражений против моего внезапного отъезда. Она не поленилась подробно изложить мне, насколько её радует тот факт, что я в кое-то веки принял разумное решение, как следует проветриться, отдохнуть в хорошей компании без всяких там раковых опасностей и захватывающих приключений. Под хорошей компанией, разумелся, лом лилокли. У этого парня сложилась устойчивая репутация и самого надежного человека всех времен и народов. Проблема в том, что никто, кроме меня, не видел, как этот надежный человек вышивал в китаре «Ничего не попишешь». Сэр Шурф предпочитает расслабляться исключительно в моём обществе, без посторонних свидетелей, а мне, как известно, веры нет. В общем, леди Миламори решительно отказалась проливать горькие слёзы по поводу моего внезапного отъезда, впрочем, это я вполне был готов пережить хуже другое. Оказалось, что она как раз собралась становиться на след какого-то очередного мелкого жулика, поэтому мое предложение бросить все и заявиться в мохнатый дом для короткой, но бурной церемонии прощания показалось ей не слишком своевременным. «Можно подумать, что ты увозишь меня по личной просьбе леди Миломоря», — печально сказал я Шурфу. У меня такое ощущение, что мой внезапный отъезд показался ей лучшей новостью этого сезона. Просто Ледемило Мори тоже чувствует, что ты засиделся на месте, снисходительно объяснил он. Было бы странно, если бы она не заметила, это же у тебя на лбу написано. Разумеется, она радуется, что ты решил немного встряхнуться. Ты теряешь форму, Макс. Ещё недавно ты сам прекрасно понимал, что любить человека и постоянно держать его при себе отнюдь не одно и то же. Вот уж не думал, что мне когда-нибудь придётся объяснять тебе такие простые вещи. Я-то и сейчас понимаю, кисло улыбнулся я. Не так уж плохи мои дела, просто захотелось немного поныть напоследок. Когда ещё доведётся, ты же мне не дашь? Не дам, спокойно согласился Шурф. Сборы не отняли у меня много времени, собственно говоря, я просто переоделся в тёплые туланские лоухи, такой же чёрной, как моя мантия смерти, зато без золотых кругов на спине и груди. Сунул в дорожную сумку сменный комплект одежды и перекинул через плечо толстое одеяло. Если уж собрался зимой в горы, такая запасливость не помешает. Чем чёрт не шутит, вдруг меня заклинит, и я снова начну извлекать из щели между мирами исключительно поломанные зонтики, как в самом начале своей магической карьеры. На этом мои сборы в дорогу благополучно завершились. Какие уж там полчаса. Лонлилок лишь ждал меня в гостиной. Я посмотрел на его серьёзную рожу, вспомнил наши похождения в Киттари, Да и не только в гитаре, если уж на то пошло, и наконец-то по-настоящему обрадовался предстоящим каникулам. Чёрт, вообще-то, я вполне мог сделать это с самого начала и не морочить голову ни себе, ни окружающим. "Хороший вечер, Макс", приветливо сказал мне Шурф. Вообще-то мы расстались всего 10 минут назад, напомнил я. 10 минут назад я имел дело с кем-то другим. — объяснил он, — как сказал бы ты сам с жутким занудой. А теперь ты прогнал его прочь. Перемена в твоем настроении показалась мне столь разительной, что я решил, поздороваться не мешает. Иногда обычные формальности помогают выразить отношение к происходящему куда лучше, чем длинные рассуждения, которыми, впрочем, тоже не следует пренебрегать, если требуется чем-то занять беспокойный разум, неожиданно завершил он. Поехали, решительно сказал я. Правда, я жрать хочу, как молодой вордалак. Ну, да ладно, перекусим по дороге. Грех это терять два часа в столичном трактире. Шурф одобрительно кивнул и поднялся из-за стола. Впрочем, на пороге у нас вышла небольшая заминка. Из соседней комнаты выскочил Друппи и укоризненно уставился на меня. После рискованного эксперимента с Эра Джуффи на хале над людьми и собаками мой пес стал понимать меня не с полуслова, как раньше, а с первого взгляда. Впрочем, я его тоже, как ни странно, и сейчас мне было совершенно ясно, ещё немного, и Друппи впервые в жизни обидится на меня по-настоящему. Едешь, значит, развлекаться, спрашивали его печальные круглые глаза, а меня, значит, не берёшь. И я, значит, буду сидеть тут без тебя целую дюжную дней. «А то и дольше!» «Ну и гад же ты, хозяин!» Я сдался, можно сказать, без боя. Оставалось уговорить моего сурового спутника. «Слушай, сэр Шурф, ты переживешь, если я возьму с собой собаку. Пугать разбойников, твоих дальних родственников и всех, кто под руку подвернется. Ты действительно уверен, что мы с тобой нуждаемся в защите?» На сей раз в голосе Лонлилок лишь звучала самая настоящая, не поддельная ирония. "Я очень стараюсь себя в этом убедить", усмехнулся я. "Понимаешь, какое дело? Этот красавчик совсем не хочет оставаться дома. В отличие от леди Миламори, он полагает, что любить и держать при себе примерно одно и то же. Второй пункт, на его взгляд, даже предпочтительнее. Да. Мудрость и людям-то даётся редко, а уж собакам и подавно, даже таким умным, как твой пёс, серьёзно сказал Шурф. Впрочем, я ничего не имею против, при условии, что этот господин согласится путешествовать под сидением. Куда он денется, с облегчением пообещал я. Друппи восторженно замотал ушами и ринулся к выходу. В конце концов ни одно путешествие не протекает без мелких неприятностей, заметил Шурф, устраиваясь рядом со мной на переднем сиденье амобиллера. Будем считать, что с нами неприятность уже случилась первая и последняя. Неприятность тихо повизгивала от полноты чувств за нашими спинами. Пока Друпе честно сидел под задним сиденьем, но я здорово подозревал, что таким скромником он будет оставаться очень недолго. В конце концов, все собаки похожи на своих хозяев.